Внезапно перед глазами ее возник огонек, целый ряд огоньков, неясных, мерцающих, но настоящих огоньков. В ее кошмарах никогда не было огоньков, только серый туман. Сознание Скарлетт зацепилось за эти огоньки.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 И не осталось ни силы, ни мудрости, ни любви и нежности, ни понимания, ничего, что привносило в жизнь Эллин, и что служило ей, Скарлет, опорой в юности. И хотя с той ночи Скарлет сумела материально обезопасить себя, в своих снах она по-прежнему была испуганным ребенком, тщетно искавшим утраченную уверенность в завтрашнем дне свой утраченный мир.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 На протяжении многих лет она спиною чувствовала каменную стену любви Ретта и считала ее чем-то само собой разумеющимся, как и любовь Мелани. Она тешила себя мыслью, будто черпает силу только в себе. И так же, как она поняла сегодня, что Мелани всегда была рядом с нею в ее жестоких сражениях с жизнью, поняла она сейчас и то, что в глубине за нею всегда молча стоял Ретт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 Да ни один мужчина не станет делать такого, если он не любит женщину до самозабвения. С деревьев на нее капало, но она этого даже не замечала. Вокруг клубился туман, но она не обращала на это внимания. Думая о Ретти, вспоминая его смуглое лицо, сверкающие белые зубы, черные живые глаза, она почувствовала, как дрожь пробежала у нее по телу.